Самое ужасное было здесь на дальнем востоке. Ты знаешь, все здесь так бурно растет, повсюду новое строительство, потоки молодежи, неподдельный энтузиазм, транспортные линии перегружены. Она неделю моталась в находки, пытаясь заполучить билет на какой-нибудь дальневосточный пароход. Все бесполезно. Потом ей сказали, что из Ванина на Магадан идет Феликс Дзержинский, и она тут же понеслась в это Ванина. Там с ней никто разговаривать не хотел, и тогда она вдруг выскочила прямо на капитана. На что я могла рассчитывать, кроме женского обаяния? Ни на что, и вот результат». Она плывет на Феликсе, и капитан, такой суровый морской джентльмен, приглашает ее на обед в кают-компанию. Нет, разумеется, я все поставила в свои рамки, и наши отношения ни разу не вышли за пределы. Цицилия то бормотала, то выкрикивала весь этот вздор, ничего не замечая вокруг, а только сияя глазами на своего любимого мальчика. Она, похоже, даже и не замечала существенных изменений во внешности своего мальчика. Читатели первых двух томов нашей саги, разумеется, заметили, что Цицилия Розенблюм, принадлежала к сравнительно небольшому числу людей, что не замечают деталей, живя в мире только основных идей. Между тем до Кирилла начинало из-за совсем недалекого проволочного забора доноситься его собственное фамилия в сопровождении крепких междумеждий Градов ебанать где этот Градов ебаный болтается куда нахуй Градов блядский испарился нет невозможно было находиться среди этих вохровских скотов и придурков вдруг подумал Кирилл Так, как будто ему уже давно было не в магатура, работа в сан-пропускнике. Теперь, когда жена приехала, я не могу здесь больше оставаться. Бог даст, устроюсь и степником в среднюю школу или в дом культуры, да хоть и в любую другую котельную. Мимо шествовал редкий прохвост, сменщик Кирила Филипп Булкин. Хоть ему и нечего сегодня было делать в порту, он, конечно, не мог упустить прибытие парохода и этапа в надежде чем-нибудь поживиться. Кирилл пообещал Филиппу бутылку ректификата за подменку. — Вот видишь, жена приехала, — сказал он, — не виделись двенадцать лет. «Интересная у тебя жена», — сказал Булкин быстрым взором, оглядывая Цицилин разношерстный туалет, а также с особенным вниманием разваленный вокруг багаж. Филипп Булкин, похоже, принадлежал к числу людей, что как раз сосредоточиваются на деталях, не замечая основной идеи. «Скажи, а не привезла ли она с собой?» по телефонных иголок. С удивлением узнав, что градовская жена не привезла с собой этого дефицита, что шел на колыме по рублю за крошечную штучку, он отправился на подмену. Это было ему, конечно, на руку. Порыскав в портовых джунглях Кирилл отыскал какую-то безхозную тачку и погрузил на нее добро Цецилии. Одна из туго набитых сеток оказалась в поле зрения пассажирки, и она вдруг бросилась на нее, как на приготовленную к обеду курицу. Газетные обертки каких-то кульков разлетались, словно пух курицы, попавшей в ощип. Смотри, что я тебя привезла, Акерюша, московские сладости. Ты, наверное, соскучился по московским сладостям. Все эти московские сладости за время ее двухнедельного путешествия порядком утрамбовались, замаслились, расплылись или окаменели в зависимости от консистенции. Тем не менее она все терзала кульки, отламывала кусочки и запихивала их в рот Кириллу. Вот куробье, вот грильяс, вот тебе ойла союзная, файн кухин. Струдель, аир кухелах, такая вкуснятин. Ведь ты же это все так когда-то любила Градов. Он посмотрел на нее с нежностью. Этими сладкими и действительно немыслимо вкусными, хоть и малость заплесневившими кусочками, равно как и внезапно выплывшим из памяти партийным обращением Градов, его нелепая жена пытается, очевидно, ему сказать, что все исправимо в этом лучшем из материалистических миров. Они шли к воротам порта. Рот его был забит огромной смешанной сладостью. Спасибо, Розенблюм, промычал он, и они оба прыснули. У лорот пришлось притормозить. Проходила первая мужская колонна, новая этапа. Все свое имущество зеки несли теперь вытянутым из мешков в охапках, направляясь на прожарку в шей. Кто эти люди? Изумленно спросил отца Циля. Еще более изумленный Кирилл заставил себя разом проглотить сладкий комок. Как кто Розенблюм? Ведь ты же с ними вместе приехала? Позволь, Градов, как это я с ними вместе приехала? Я приехала на теплоходе Феликс Дзержинский. Они тоже на нем, Розенблюм. — Я никого из них там не видела. — Ну да. — Но разве ты не знала? Разве ты не знала, что... Кого сюда перевозит Феликс? Это птица счастья. — Да что ты болтаешь, Градов! — воскликнула она. — Это такой прекрасный чистый корабль. У меня была крохотная, но идеальная каютка, душ в коридоре, чистое белье. — У нас тут этот корабль называют «зэковозом», — сказал Кирилл, глядя в землю, что было нетрудно, поскольку они шли в гору, а тачка была тяжела. — Что это за жаргон, градов? — строго вопросила она. и потом зачастила, ласково теребя его за гривок, пощипывая щеку. — Перестань, перестань, Градов, милый, дорогой мой ненаглядный, не нужно, не нужно преувеличивать, делать обобщение. Он приостановился на секунду и твердо сказал. — Этот пароход перевозит заключенных. В конце концов, должна же она знать положение вещей. Ведь нельзя же жить в Магадане и не знать магаданскую норму. Коротко эта размолвка пронеслась не омрачив их встречи, а они шли в гору по разбитой еле присыпанной щебнем дороге, толкая перед собой ее пожитки, словно Гензель и Гретель, сияя друг на друга. Между тем уже темнело. Кое-где среди жалких избонок и перекосившихся насыпных, почему-то в основном грязно-розового цвета бараков поселка Нагаева зажигались огоньки. Цицилия начала, наконец, замечать окружающую действительность. Вот это и есть Магадан? С искусственной бодростью спросила она. А где мы будем ночевать?